Проблема поиска антикоагулирующих и фибринолитических препаратов довольно бурно обсуждалась в научной литературе. Американские исследователи, например, искали способы активировать фибринолизин, который в плазме крови содержится в недеятельной форме профермента. Позднее они создали такой препарат стрептокиназу. Его получают из культуры определенной разновидности бактерий стрептококков. А мне тогда более действенным виделся другой путь – вводить в кровяное русло пациента активный фибринолизин, извлеченный из донорской крови. Это только, сказать, легко извлечь, ввести, растворить тромб. А на получение удобных и надежных препаратов ушло более 20 лет. Сейчас такие препараты применяются и у нас, и за рубежом, хотя и сегодня в этой проблеме остались нерешенные вопросы. Тогда же, побившись лбом о разные трудности, я скооперировался с двумя теперь видными физиологами из МГУ, Кудряшовым и Андреенко. В результате довольно долгой и нелегкой работы первый наш препарат был получен и изучен. Мы доказали, что он в эксперименте не вызывает опасных иммунных реакций, хотя это все-таки белок, и в опыте, несомненно, растворяет тромбы. В пробирке у нас все хорошо получалось, все казалось просто. Стали мы нашу работу докладывать в институте. Материал-то, конечно, дискуссионный, да и разбирает его люди недоверчивые. Ведь медики, пожалуй, более чем кто-либо склонны становиться скептиками. Представьте себе, сколько раз за прожитые годы врачу приходится видеть, как не оправдывается надежда то на новый метод, то на новый лечебный препарат. Все наши недоработки были, понятно, замечены но оценили их не как естественные упущения, а как грязь в эксперименте и даже научный блеф. И кое-кто из наших оппонентов накинулся на Мясникова. Вот, мол, что тут развел ваш ученик. Александр Леонидович пригласил меня для беседы. Стал расспрашивать о работе. Придирчиво со всеми материалами ознакомился и неожиданно для наших оппонентов это дело благословил. «Продолжайте». Это был его стиль. Он предоставлял возможность фантазировать и никогда не возмущался, если результаты входили в полное противоречие с установившимися взглядами, в том числе с его собственными. Важно было одно – их достоверность. Я тоже избегаю навязывать ученикам свои решения и мнения. Пусть фантазируют, пусть ищут. Вмешиваться стоит лишь тогда, когда человек начинает нести ахинею. Работу с фибринолизином мы продолжили, многое уточнили. А когда начали применять препарат в клинике, то сразу столкнулись с множеством сложностей. Мы вводили капельно в кровь раствор фибринолизина, но чтобы растворить тромб, нужно создать в крови достаточно высокую концентрацию фермента на продолжительное время. А фибринолизин – белок, которому в этой форме полагается существовать недолго, и организм на него тотчас реагирует и растворяет его протеолитическими ферментами. Когда мы вводили повторно большие дозы препарата, не раз все-таки возникала иммунологическая реакция несовместимости, ведь белок, который мы вводим, получен из чужой крови. Приходилось бороться с ее последствиями. В одних случаях нам удавалось добиться нужного эффекта, а в других не удавалось. И признанию нашей методики это, естественно, не способствовало. В 1964 году я поехал в Америку, в Беттезда, научный городок неподалеку от Вашингтона. Там, в институте сердца, сделал доклад о нашем опыте применения фибрино-лизина. И зарубежные коллеги, к моей радости, сочли наши данные серьезными и важными. Оказалось, что мы работаем на таком же уровне, как и они, и хотя идем разными путями, сталкиваемся с одинаковыми сложностями. Продвинуться вперед удалось, когда была хорошо освоена методика зондирования венечных артерий и коронарографии. Сначала хирурги, затем и мы, кардиологи, Научились подводить зонд к кусью венечных артерий, впрыскивать в коронарные сосуды контрастное вещество, это дало возможность при рентгеновском исследовании устанавливать какая именно артериальная веточка и на каком участке затрамбирована. А затем и подавать лекарственные препараты через зонд прямо в артерию к тромбу, чтобы там на месте поражения создать высокую концентрацию нужного вещества.